Глава 22. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал «Царство Небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото и все готово» приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав осем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийцу он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны.